Глава седьмая. Псы-фарлонги. Хлопнув рюмку водки, Дарион ничего не почувствовал. Горло не обожгла горячая вода, дыхание не перехватило. Стало быть, пора и честь знать. но сегодня с него хватит. Первый признак наступившего опьянения. Дальше он никогда не заходил. Можно было, конечно, очистить себя при помощи морозного утра. Отличное заклинание. Протрезвляет на ура. Но Дорион не хотел прибегать к нему. Только в самом крайнем случае. Какое удовольствие от водки без опьянения и тяжелого похмелья по утру? Хотя утреннее похмелье Дорион старался ликвидировать заранее. «Все, мне хватит!» Накрыл стопку широкой ладонью Дарион и громко и сытно рыгнул. «Да ладно тебе, брось ныть! Давай еще по одной! Чего уж там! Какой копчина без стакана!» заголосили со всех сторон. Но Дорион решительно покачал головой. Со дня основания гильдии золотых пряжек существовала традиция в первые дни зимы собираться всей компанией в шумном трактире и кичиться своим величием, как называл это сам Дорион. Первые 10 лет они собирались в разных трактирах и корчмах, благо в Невской Александрии недостатка в питейных заведениях никогда не было. Три года, Они заседали в трактире «Варшавский экспресс» на разъезжей улице. Парадный вход трактира выдавался на проезжую часть носом паровоза с тремя молчащими трубами, кабиной машиниста и стариком с пышными бакенбардами в фирменном синем кителе с золотыми пуговицами и фуражкой. Дориону никогда не доводилось ездить в «Варшавском экспрессе», но, оказавшись в первый раз в трактире, Он почувствовал себя путешественником, заглянувшим с друзьями в шикарный вагон-ресторан. Столики были отделены друг от друга стеклянными перегородками с аккуратными белыми занавесками. На стенах изящная бра, на столе букет со свежими цветами. Их шумную компанию разместили во втором этаже, где можно было сдвинуть столики и никому не мешать своим присутствием. Они говорили обо всем, Но главными темами оставалась работа и семья. Каждый рассказывал о себе как можно больше, что изменилось за год. Конечно, кое-кто из гильдии поддерживал отношения и помимо общего схода, но большинство жили отрешенно друг от друга. В этот раз в Варшавский экспресс пришло мало народу. Всего 8 золотых пряжек из 33. Остальные принесли свои извинения за то, что не смогли прийти кого задержали дела в конторе, кто мучился раздраем в семье, а кто и вовсе отмолчался. Не пришел и баста. Богатый стол, водочка с холодка способствовали светской беседе. И Дарион сам не заметил, как пролетело время. Золотые пряжки утомились. Чувствовалось, что вечер подошел к концу, и пора бы и честь знать. Но никто из места не тронулся. Все ждали, кто же окажется самым нестойким. Дарион не стал играть в молчанку, поднялся из-за стола, поклонился, как подобает в честной компании, и произнес. «Пора мне уж, Василиса уже заждалась. Рад был повидать всех вас. Если кому что, то прошу пожаловать на пушной рынок в Дарионовы ряды. Там завсегда знают, где меня найти. И ты к нам, не забывай. Всего тебе по ветру, Василису за нас», – донеслось нестройно из-за стола. «Дари, подожди». Глава золотых пряжек тучно поднялся на ноги. Приобняв Дариона за плечи, он отвел его в сторону. «Наш уговор в силе остается?» «О чем тут говорить? Сказано, сделано». «Не хочу парнишку в знакомое ему с детства ряды ставить. Так он ничему не научится. Пусть лучше у тебя уму-разуму поучится. Да поживет. Как-никак ты ему крестный. А сие, сам понимаешь, не рыбья чешуя». В мальчонке, сыне главы золотых пряжек, горела магическая искра. Дарион почувствовал ее еще при рождении, но ни отцу, ни матери ничего не сказал. Среди крещеных людей магия не очень-то в ходу была. Не поддерживали крещеное магов. Считали бесовским все это баловство. Что тут делать, если сын твой кровный с магической искрой рожден был? Так что Дарион присматривать за ним стал. А как увидел, что из мальчонки вылупляется, решил его взять в ученики, как время придет, и передать ему свои знания и титул. Правда о наличии баронского титула и магических знаний никто в окружении Дариона не знал. Виданное ли дело? Купец из благородных. Только не всегда Дарион купцом был. Его в купцы по высочайшему распоряжению князя Драгомысла произвели. Князь хотел иметь своего человека среди купцов, Вот и поставил Дариона «Башковитый у меня малец», – продолжал глава гильдии. «В гимназии завсегда на первом месте. То тебе по атлетике с гимнастикой, то по физике, то по чистописанию до родной речи. Если в делах торговых такую же сноровку проявит, я его дальше определю учиться». Соровелы ни в жизнь университетов не кончали. Так стало быть, ему первым и быть. Чувствовалось, как батька сыном своим гордится. Станет ли вот так с придыханием говорить, когда узнает о том, что мага вырастил? По рукам, друг Микела. По рукам, Дарион. На улице сыпал первый снег. Запахнувшись в кафтан, Дарион поправил соболью шапку, съехавшую на глаза, и побрел по разъезжей к Невскому проспекту. Можно было вызвать экипаж, но Дариону вздумалось прогуляться, Проветрить окисшую отводки и теплых бесед голову. Хмурое серое небо над головой, так что и не разобрать, день сейчас или уже вечер. В Невской Александрии, северной столице Руси, солнце было редким гостем. Все больше низкое однотонное небо сверху, да туман вокруг. И нередко в головах жителей рождалась мысль, что на земле лишь Александрия и осталась, а остальной мир не более чем иллюзия. Над жителями эксперимент ставят. Поместили в серый непрозрачный аквариум, да наблюдают, кто выдержит такую жизнь. Стоит лишь сесть на поезд и попробовать выбраться за пределы города, выяснится, что где-нибудь в районе Вырицы шпалы упираются в грязную сливочную стену, будто в стакан с молоком натрясли вековой пыли да взболтали. Те же, кто ездили в столицу и в другие города Руси, лица подставные. Их словам верить нельзя. Дарион, конечно, понимал абсурдность этих измышлений. Но время от времени подобные мысли посещали его голову. Дарион торопливо шагал вперед. В лицо, спрятанное в отвороте кафтана, задувал ветер и снежное крошево. Иногда дыхание перехватывало от горсти морозного воздуха, брошенного в лицо. И он поворачивался к ветру спиной, дабы отдышаться. Дарион увидел вдалеке, позади себя, чёрную собаку ростом стелёнка. Казалось, собака была соткана из грязного фабричного дыма. При этом её тело клубилось, перемешивалось и падало клоками на серую мостовую. Глаза, налитые адским алым пламенем, горели в темноте. От псины за несколько километров несло потусторонней жутью. Такая тварь не могла оказаться на Александрийской улице здесь не было места. Дарион, не торопясь, продолжил путь. Главное не показать псу свой страх, тогда, глядишь, и все обойдется. Но псина тоже на месте не стояла. Разбрызгивая перх от черного дыма во все стороны, она побежала на перерез Дариону. На улице ни души. Случай что, никто и не заметит, и не расскажет потом. И откуда только эта собака взялась? Похоже, просто так его не оставят в покое. Пес настроен перегрызть ему горло, но в планы Дориона это не входило. Он набросил на себя заклятие морозное утро. Как не хотелось ему прибегать к магии ради пустяка, но с затуманенным сознанием немного-то навоюешь. Заклятие подействовало тут же, мысли прояснились. Разум очистился от усталости, Словно дарион только что проснулся и при этом отлично выспался. Но насладиться этим состоянием ему не дали. Пес бросился на него, оскалив пасть. дарион встретил собаку ледяной изгородью и причесал ее по холке стальным гребешком. Но на собаку это не подействовало. Множество ледяных игл, выступивших из воздуха, разлетелись в брызги, соприкоснувшись с чадной шкурой собаки. Остальные шипы, упавшие на нее сверху, прошли насквозь и разбились о мостовую. Пес прыгнул. Дарион выбросил перед собой волчий капкан и переместился в сторону. Собака прошла сквозь капкан, не заметив его. Там, где сейчас должен был корчиться кусок живого кровоточащего мяса, лишь дрожал загустевший воздух. Избавиться от несработавшего капкана Дарион не успевал так он и остался взведённым до первого несчастного. Похоже, эту адскую собаку ничего не брала, и помешать ей расправиться с ним он не мог, но и допустить, чтобы какая-то пускай и дьявольская шавка порвала его в клочья, не собирался. Дарион увернулся от собаки, она пролетела мимо него, обдав жаром своего тела, мягко приземлилась на лапы, чуть проехала, тут же развернулась, и прыгнула снова. дарион сотворил из воды, растворенной в воздухе, ледяные клинки и рубанул на подлете собаку. И снова, и снова, и снова. Он крутился вокруг себя, перетекал с места на место и рубил клинками воздух. Пес словно был неуязвим. Вот он перед ним, выпад, и его уже нет, а клинок рассек воздух. «Да что же это за напасть такая? Откуда она только взялась на его голову?» «Ничто ее не берет. Ни заклятия, ни сталь, точно заговоренная». Держа тварь при помощи клинков на расстоянии, Дорион подготовил и накинул на пса удавку развоплощения. Серая тонкая паутинка выскользнула из его руки и опала на косматую шею пса. Паутинка налилась багровым светом, распухла изнутри, будто пиявка, надежно присосавшаяся к жертве, и стала раздуваться. Пёс страшно завыл и закрутился на месте точно щенок, пытающийся укусить себя за хвост. Круговерть твари закончилась хлопком, в котором растворилось животное. Не осталось и следа, лишь только огромная багровая, напоминающая кровяную колбасу веревка, лежала на тротуаре. Через мгновение и она исчезла. Дорион улыбнулся, довольно потер руки. Он подумал, что следует разобраться в природе этого явления, с каких это пор в Александрии завелись подобные твари. «А если она не одна и где-то поблизости бродит еще?» – подумал Дорион. И в ту же секунду на его шее сомкнулись хищные клыки пса. Он ничего не успел сделать. Дернулся, пытаясь вырваться из объятий смерти, но пес сомкнул челюсти и перекусил его горло. Безжизненное тело Дариона упало в снег.